«Пожар!» Позже, через несколько минут, а может и часов, потому что я совершенно теряю счет времени, на пороге моей комнаты появляется Мишель. «Кэрол, дорогая!» Я поднимаю на него глаза, но мыслями все еще там, на Фиджи. «А? Пожар! Нам надо приготовиться!» «Пожар?» — глупо повторяю я, все еще ничего не понимая. «Какой пожар?» «Дорогая, горит лес на той стороне шоссе. Разве ты не слышишь гул самолетов?» «Нет, не слышу». Я вскакиваю из-за стола и бегу к окну, но тут же возвращаюсь, чтобы сохранить файл и выключить компьютер. Все остальные пошли одеваться. Суббота, середина дня. Мы с Мишелем выскакиваем из дома, и на нас тут же наваливается волна горячего воздуха, и грохот откуда-то сверху. Я поднимаю глаза и вижу, как совсем низко, метрах в двадцати, над крышей, летит красный самолет, и гравий, уложенные дилуцо Луцио, поднимается в воздух, а потом с грохотом обваливается обратно на крышу и на террасу. Горячий ветер поднимает клубы пыли, срывает с деревьев листья и кружит их в бешеном танце. Наверное, надо доехать до конца дороги и посмотреть, что там творится. Однако скоро выясняется, что узкая дорога, ведущая к нашему участку, перекрыта. Полдюжины молодых пожарных никого не впускают и никого не выпускают. Вокруг толпятся кучки людей, что-то взволнованно обсуждают и жестикулируют. На них дизайнерские шорты, шикарные купальники на которые в спешке наброшены шелковые рубашки, дорогие спортивные костюмы и золотые украшения. Судя по виду, это парижане, владельцы вилл, расположенных по ту сторону холма. Я спрашиваю у одного из пожарных, велика ли возможность того, что огонь через Виадук перекинется на нашу сторону шоссе. Он пожимает плечами. Если ветер не изменится, вам ничего не грозит. — А если изменится? — Тогда залезайте в бассейн и ждите, когда за вами прилетит вертолет. — Но волноваться не о чем, — успокаивает он нас. — Им известно, где мы и сколько нас. — А, кстати, сколько вас? — уточняет он, чуть погодя. — Десять человек, две собаки и девять щенков. И одна из собак очень толстая, — мысленно добавляю я. Она ни за что не сможет убежать от огня. Если случится худшее, помелу придется нести на руках. А что делать со щенками? Надо бы заранее собрать их всех в одну коробку. Мы спешим обратно к дому и видим, что терраса и поверхность бассейна уже усыпана жирными серыми хлопьями пепла. Все наши родные стоят кучкой перед домом, прижимая к груди сумки самым дорогим. Они, не отрываясь, наблюдают за быстро меняющимся цветом неба. Думать ни о чем, кроме пожара, сейчас невозможно. Издалека ветер доносит до нас крики людей, а сила его такова, что тяжелое пляжное полотенце летит в бассейн легко, как носовой платок. Мишель спешно разматывает все имеющиеся у нас шланги и подсоединяет их к кранам, расположенным в нескольких местах в саду. Время от времени он останавливается, чтобы проверить, не поменялся ли ветер. Хайо собирает палатки и уносит их в дом. А я невольно подмечаю все детали, чтобы использовать их потом в своем романе. Страх, неуверенность, зловещее багровое небо. Разговаривать невозможно, потому что все звуки заглушаются ревом красных пожарных самолетов. Мы видим их постоянно. Одни огибают наш холм, другие, как огромные стрекозы, ныряют к морю. Огня мы еще не видим, но их постоянное присутствие делает пожар реальным, а двигателей прямо над головой вселяет страх. Мишель как раз решает, что надо поливать окружающий участок еще не скошенной заросли, когда неизвестно откуда появляется вспотевший, запыхавшийся хаша. Я подумал... Вам тут нужна помощь? Как ты прошел, недоумевает Мишель, по тропинке вдоль ручья. Мост уже отрезан, там везде пожарные, а ветер все усиливается. Я рада, что родители не понимают его слов. Они и без того напуганы. Мы оборачиваемся и смотрим на море. Волны стали белыми и пенистыми. Верный признак шторма. Сколько воды у нас в резервуаре спрашивает у Хша Мишель. Я включил насос, когда шел сюда. Мишель с облегчением кивает и вручает Хаё и Хаша по шлангу. Мы справимся, дорогая, а ты по попудь с родителями, успокой их. Мужчины начинают поливать склон, насколько хватает шлангов. И в этот безумный день вид прохладной струи, бьющей из насадки, действует как-то успокоительно я этому рада, потому что, надо признаться, и сама очень напугана. Мы не можем ничем помочь пожарным, и нам остается только сидеть и ждать, вглядываясь во все темнеющее небо. Пожар еще не перебрался через шоссе, но мы уже слышим треск горящих сучьев, хотя и не видим пламени. Мужчины храбро стараются шутить. Те, кто курит, зажигают одну сигарету за другой. Хаша, которому не сидится на месте, вскакивает и заявляет, что поднимется на вершину холма и оттуда оценит ситуацию. Мишель его отговаривает, но он все-таки уходит. Все теперь зависит от ветра, а тот с каждой минутой становится сильнее. Деревья сгибаются почти до земли и раскачиваются так, словно хотят вырваться вместе с корнями и отправиться в свободный полет. А потом, моментально и без всякого предупреждения, ветер меняет направление. Уже через секунду вспыхивает мост, ведущий через шоссе. А потом языки пламени начинают стремительно ползти к вершине холма, уже с нашей стороны дороги. «Огонь, огонь!» — кричит Хаша. «Мы все бегом огибаем дом». И видим высокую стену огня чуть выше границ нашего участка, там, куда еще не добрались лесорубы и косцы. Наверное, это самое страшное зрелище, какое мне доводилось видеть. Огонь поднимается выше самых больших сосен, а черный дым клубами валит в бордовое небо. Мы все замерли, не в силах отвести от него глаз, и словно окаменев. От ужаса. По дороге к воротам нашего участка подлетает пожарная машина. За ней вторая и третья. Мишель говорит, что все мы должны найти свои паспорта и держать их при себе. Клариса жалуется, что ей очень страшно и прижимается ко мне. И я благодарна девочке за это доверие. Помело подвывает, как испуганный ребенок, Роберт весь в муке жуёт кусок своего кекса. А спокойная и невозмутимая Анни посыпает перцем розовые кусты и закуривает очередную сигарету. Теперь вы отрезаны от дороги, авторитетно сообщает нам старший из четырёх пожарных, выскочивших из машины. Кто-то поджёг сосновый лес, по ту сторону холма. Мы почти локализовали пожар, но тут мистраль поменял направление, и теперь нам его не сдержать. У меня из глаз льются слезы от дыма и от его слов, от близкого жара, кожа на лице кажется чересчур туго натянутой, а с неба все валится и валится пепел. Уже все террасы и бассейн покрыты рыхлым одеялом, похожим на серый снег. Господи, что же с нами будет? Нам уже... — Пора залезать в бассейн, — жалобно спрашиваю я. — Нет, занимайтесь своими делами. Мы вам скажем, когда будет пора. — Ничего себе! Занимайтесь своими делами. Пожарные так и сыплются из вновь подъезжающих машин. Всего их человек сто двадцать, не меньше. Спрыгнув на землю, они тут же бегом направляются к вершине холма. За спиной у каждого что-то вроде ранца. Мне еще никогда не доводилось видеть столько атлетически сложенных красавцев одновременно. Юля и близнецы, начисто забыв о страхе, принимают эффектные позы и хихикают. Должна признаться, и я не остаюсь равнодушной. Собаки лают, не умолкая. Щенки путаются у всех под ногами и непрерывно писаются. Люди ошеломлены и подавлены всей этой хаотичной активностью. Сейчас пожарные начнут откачивать хлорированную воду из нашего резервуара и заливать ею огонь. А что будет, когда она кончится? Ведь даже мне понятно. Ее не хватит на то, чтобы потушить этот стремительно наступающий пожар. Неужели он так и будет спускаться вниз, убивая людей и все живое на своем пути? Откуда-то внезапно выныривают три или четыре маленьких самолетика, жужжащих, как рассерженные шмели. Они летят низко, всего метрах в десяти от верхушек деревьев, и, добравшись до огненной стены, выливают на нее тонны красной жидкости. Потом самолетики проворно разворачиваются и летят к заливу, там, ныряя носом в волны, всасывают в себя соленую средиземноморскую воду, которая смешивается у них в брюхе с красным порошком, и опять спешат к холму. За час каждый из самолетов делает примерно пятнадцать заходов. Мы все как завороженные наблюдаем за их слаженной работой. «Помнишь, ты брал меня на авиашоу в Хилле, шепотом спрашиваю я у папы. «Никакого сравнения» тем еще учиться и учиться. Да, кивает он, не отводя взгляда от неба. Надо отдать французам должное. Это у них здорово организовано. Я хочу подняться по склону, чтобы посмотреть на работу воздушных пожарных поближе. Но Мишель и Хаша не пускают меня. Вес каждого водяного заряда легко может убить человека. Я слышу, как трещат и ломаются под напором воды сосны и с ужасом представляю себе, что случится с пожарными, если летчик случайно промахнется. С детства я испытывала романтический восторг перед героической работой пожарных и спасателей, а сегодня это чувство вспыхнуло вновь и еще многократно усилилось. К вечеру пожар потушен. Красные машины неторопливо разворачиваются и покидают нашу дорогу. Мы остаемся с ощущением усталости и странной пустоты, смешанной с огромным облегчением. Что-то большое и страшное пронеслось мимо, едва задев нас, и теперь в мире опять царят тишина и покой. Мистраль, как и обычно в этих местах после заката, совсем стих. Завтра мы вернемся, обещает нам командир пожарных, чтобы наполнить ваш резервуар. Несколько наших ребят будут дежурить на холме всю ночь, на случай, если опять поднимется ветер, ведь достаточно одной только головешки. Вдвоем с Мишели мы поднимаемся по крутой каменистой тропинке, чтобы лично оценить масштабы катастрофы. На склоне мы встречаем четверых молодых пожарных с потными измазанными сажей лицами. Мы жмем им руки и приглашаем к себе на обед, Они вежливо благодарят, но отказываются. Им нельзя покидать свой пост. К тому же у них есть все необходимое. Под чудом уцелевшей зеленой сосной сложены канистры с водой и еда в контейнерах. Везде, насколько хватает глаз, земля усыпана обугленными стволами деревьев. Везде, но только не на нашем участке. У нас не пострадала ни одна травинка. Только теперь я понимаю, почему местный совет так настаивал на вырубке всех дикорастущих растений между участками. Огонь не добрался до нас только потому, что ему не за что было уцепиться. Мы доходим до резервуара, и, поднявшись по короткой лесенке, я заглядываю внутрь. Вода осталась совсем немного, и она ярко-красного цвета. На поверхности плавает несколько мертвых птиц. А кроме того, хорошо видно, что дно резервуара выслано толстым слоем сосновых иголок. Так вот, почему у нас из кранов текла рыжая вода. «Его лучше бы держать закрытым», — советует один из пожарных. Я киваю, Хаша твердит нам об этом все лето. «Завтра мы его вычистим», — обещает молодой человек. Склон вокруг нас напоминает огромное кладбище деревьев. То тут, то там от земли поднимаются струйки дыма, а воздух невыносимо воняет гарью и обжигает, как в сауне. Нам пора возвращаться. «Бонсуа», — говорит Мишель, — «если мы можем вам чем-нибудь быть полезны». Парни застенчиво пожимают плечами, а потом... Один из них, темноволосый и голубоглазый, лет двадцати не больше, робко спрашивает. «Ваши щенки, они продаются?» Мы поспешно заверяем их, что восемь щенков к их услугам. Еще двое молодых людей выходят вперед и очень серьезно обещают, что станут щенкам хорошими хозяевами. «Мы договариваемся» что завтра утром после дежурства эти трое зайдут к нам и выберут себе по щенку. Утро следующего дня тоже получается богатым на события. Первый появляется огромная автоцистерна, которая тяжело пыхтя, сбивая с деревьев уцелевшие ветки, поднимается по склону и почти полностью заполняет наш резервуар. Вскоре после нее прибывает представитель местной администрации в сверкающем серебристо-сером «Рено». Это невысокий, плотный мужчина с седыми усами, который ходит, важно заложив руки за спину. Для провансальца довольно странная привычка. Обычно руки необходимы местным жителям для жестикуляции. Я спускаюсь вниз и здороваюсь с ним а он сразу же заявляет, что хочет поговорить с мужчиной, если в доме таковые имеются. Подобный сексизм, весьма характерный для «Лазурного берега», сразу же настраивает меня против нашего гостя. «Он занят», — твердо говорю я. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Явно недовольные перспективы имеют дело с женщиной. Он пожимает плечами. «Мне надо тут посмотреть». «Ущерб от пожара?» Чиновник раздраженно кивает. но, разумеется». Прищурившись он оглядывается, пару минут внимательно изучает наш дом и, судя по презрительному изгибу губ, приходит к выводу, что мы поселились в развалине. «Тут много работы», — наконец изрекает он. «Я смеюсь, потому что ту же самую мысль и теми же самыми словами высказал в свое время наш агент по недвижимости». Месье Шарпи, мне уже давно надоело объяснять всем и каждому, что именно возможность восстановить здесь все своими руками и соблазнила нас на эту покупку. Обойдя дом, мы подходим к бегущей наверх тропинке. Чиновник задирает голову, смотрит на вершину холма и тяжело вздыхает. Его явно не радует перспектива такой физической нагрузки. Однако шагает он довольно бодро, и даже опережает меня. Четверо молодых пожарных, несущих вахту на склоне, кажутся усталыми после бессонной ночи, и всем им не мешало бы принять душ и переодеться, но жизнерадостности со вчерашнего дня у них не уменьшилось. После продолжительной церемонии рукопожатий они ведут чиновника на экскурсию по склону, а я остаюсь их ждать. Осмотр повреждений продолжается довольно долго. «Вас можно поздравить», — объявляет чиновник, вернувшись. «Вы и ваш муж достойные граждане, и мы рады приветствовать вас в нашей коммуне». Он сердечно пожимает мне руку. «Я бы хотел познакомиться с вашим мужем». «Мне кажется, что вниз я спускаюсь в компании совсем другого человека». Он что-то насвистывает, с интересом озирается, расспрашивает меня о нашем хозяйстве. Пожарные спускаются вместе с нами, и видно, что они с трудом переставляют ноги. Мишель предлагает всем кофе, но молодые люди вежливо отказываются. Им явно не терпится попасть домой. Они уходят, пообещав вернуться днем, для того, чтобы выбрать щенков. За бутылкой красного вина еще нет десяти часов, и наши родители взирают на нее с ужасом, чиновник спрашивает Мишели, чем мы занимаемся. «Ах, артисты, теперь я понимаю». Мы не станем возражать против визита фотографа из местной газеты «Утренняя Ница». Нет-нет, нас фотографировать он, разумеется, не станет. Частная жизнь неприкосновенна, только последствия пожара. Мишель, разумеется, дает свое согласие. Весь остаток дня у нас на участке непрерывная череда гостей. Приезжает пожарная бригада, оценивает обстановку и решает оставить на склоне двух наблюдателей. Ветер, похоже, усиливается, и осторожность не помешает. Потом прибывает фотограф, небритый и нечесанный парень, которого гораздо больше интересуют девочки в бикини чем последствия пожара. Те откровенно кокетничают и упиваются его вниманием. И, наконец, главный момент дня — появление четырех молодых пожарных, отмывшихся, чисто выбритых, переодевшихся в штатское и красивых, как юные греческие боги. Они решили, что все четверо возьмут по щенку. Девочки носятся по дому, как ошпаренные, вертятся перед зеркалом, причесываются, переодеваются — Ищут губную помаду и хватают мою, после чего плюхаются в шезлонги и принимают такой вид, точно не вставали с них весь день, предварительно убедившись, что все имеющиеся в наличии щенки резвятся у их ног. Потом щенков долго гладят, тискают, восторгаются ими, а при этом, как я догадываюсь, между молодыми людьми и девочками заключается тайное соглашение А встречи в Каннах сегодня же вечером. Наконец, четыре зевающие от волнения щенка, находят себе хозяев. Конечно, прямо сейчас их забрать нельзя. Они должны еще какое-то время провести со своей матерью, а потому все молодые люди тут же с горячностью заверяют, что будут часто проведывать своих избранников. Одному это из парней не повезло, шепчу я Мишелю. Но тот, невинная душа. Даже не понимает, о чем я. После ужина девушки и их верный рыцарь Хайо удаляются в ту сторону, где заманчиво сияют яркие огни Кан, а мы, ветераны, устраиваемся на верхней террасе и мирно сидим, любуясь на звезды и луну. После Мистрали воздух особенно прозрачен, и мы различаем каждый кустик на спускающемся к морю склоне холма. Завтра родители и мои, и Мишеля уезжают, и потому всем нам немного грустно. Мы открываем последнюю бутылку и молча пьем вино, впитывая в себя всю прелесть южной ночи. Вдруг тишину нарушает какой-то новый, незнакомый звук. Высокий, короткий, слабый, многократно повторенный. Что это, спрашивает они? Мы все в недоумении прислушиваемся. Я вглядываюсь в озаренные мерцающим светом лампы лица моих родных и, не выдержав фыркаю. «Это Анне улитки!» «Что улитки?» «Они чихают!»